Глава двадцать шестая. За ужином на балкон прилетела ворона. Она сидела неподвижно, и мы пристально изучали друг друга. Какая же она была огромная вблизи. Крылья блестели, точно их намазали воском. Она резко запрокинула голову и оглушительно закаркала пробирающим до костей хохотом. Развела крылья, сделала два замаха и сорвалась вниз к реке. Перед глазами опять замаячила татуировка на бледной стасовой шее. «Саш, ты чего так смотришь?» — насторожилась бабушка и выглянула в окно. «Вороны такие жуткие, да? Вороны?» «Уже улетела, сидела тут на перилах». Бабушка смотрела на меня растерянно, будто пыталась найти в моих словах скрытый смысл. Я поковыряла вилкой в тарелке с гречкой — Бабушка придвинула мне в вазу с бананами. Вот ты говоришь, вороны жуткие. А моя мама, твоя прабабушка Тишкина, до ужаса боялась чаек. Чаек? Почему? Знаешь, есть такое суеверие. Если птица залетела в дом, это к скорой смерти. Я не знала. И бабушка стала рассказывать. Восточную Пруссию мани тишкины возненавидела еще под Смоленском. Ночами не спала, кляла хитрого председателя, который внушил ее доверчивому Емельяну переселяться на Неметчину. — Возраст у тебя патриотический, поезжай, — так он сказал старый прохиндей. — Контракт на три года. Не понравится — вернетесь. Зато там будете как сыр в масле. Все бесплатно будет, еще и приплатят. Вот считай. Проезд до нового места — бесплатно. Жилье — бесплатно. Скот от колхоза выделим. Подъемные тысячи рублей главе семьи, по триста на каждого иждивенца. Итого у тебя тысяча шестьсот. Ну что, нехило, вот и я говорю. Это я тебе по дружбе а остальные, как узнают, передерутся. Так что ты давай, бери быка за рога. А Емельян-то сидит, уши развесил. Поступило указание от нашего колхоза. Одну семью отправить. От соседнего уже за Трускины едут. Ну, что, согласен? Такой шанс. Раз в жизни выпадает. Так и заманил в логово фашистского зверя убивают ведь. Нет, никуда они не поедут. И Надька маленькая на руках. «Мань, ну мань!» — конючила Емельян. «Поедем, посмотрим новые края. Вот ты хоть раз море видела? Ты же ничего на свете не видела, глупая, даже поезда. А тут целое море. Ты представь, накупаемся, рыбы наедимся. Три года и сразу назад. Еще уезжать не захочешь». Ну что за дура, наплел про море, а ведь чуяло ее сердце, добром это не кончится. И вот в первую же ночь на новом месте знамение птица залетела в дом. У Мани так сестра средняя умерла от галки. Залетела галка, а через неделю Танюшка в прорубь провалилась. В ту ночь к Тишкинам ворвалась огромная чайка толстая, с желтыми когтями, страшная, как летучий змей. Металась по комнате, громила все, что попадалось под крыло, и кричала так, словно нарочно кликала беду, еле выгнали. Маня тут же стала укладывать тюки в обратный путь. Говорила она, говорила, тут даже клятые немецкие чайки желают им смерти. А если это за Надькой? Вдруг по ее душу? Емельян втолковывал ей, что нельзя им домой, не пустят, какой путь проделали. Их жильем, котом обеспечили, на днях подъемные выдадут. А какие проводы в колхозе были. Теперь тут надо жизнь налаживать, новый колхоз, новую область поднимать. Зато, Мань, ты погляди, какая печь кафельная и ванна белая. Видела ты такую когда-нибудь? А чайка к нам ненарошна. Солдаты немцев гнали, дверь-то и вышибли. Была б дверь... Как бы чайка взлетела? То-то. Знаешь, Мань, где чайка, там и море. Ты представь. Накупаемся, рыбы, наедимся. И снова давай про море. Маня смотрела на сладко спящую под эти рассказы Надьку, и так ей хотелось верить, что все будет хорошо. Но ведь чайка. Не к добру это, не к добру. И назад нельзя. Пустой дверной проем занавесили одеялом. Привели в порядок одну из комнат. кипятком оттерли пол от засохшей грязи и, кажется, крови. Разорвали немецкие книги, затопили нарядную до неприличия печь. Маня ненавидела этот дом и всю его роскошь. Обои, камины, белую ванну. Сидели тут по своим особнякам, грелись, мылись, пока нас там расстреливали. Отца застрелили на третий день оккупации. За то, что цигарку Из советской газеты скрутил. Сказали, с партизанами связан. А та газета еще довоенная была. Братья пропали без вести. Спасибо, хоть Емельян вернулся. Да и тот с пробитым легким. Сколько комнат, окон, подвалов, мансард. Да разве протопишь все это зимой? А если немцы ночью придут жилье свое отвоевывать? Они же теперь все на улице или по подвалам. Хорошо бы соседей подселили. Да вон хотя бы затрускиных. Все-таки земляки. И еще одну-две семьи. Получится аж по две комнаты на семью. Вот тогда поспокойнее будет. Маня на всю жизнь запомнила ту немецкую девочку. Оборванная, вся в язвах. Она рыла мусорную кучу, как бродячая собака, и складывала в сумку объедки. За грязью и сажей не было видно лица. Только огромные впалы и глазищи. Остороженные, злые, голодные. Маня не выдержала, вынесла кусок хлеба. Хотела подманить девочку, умыть, переодеть, накормить. Потом кто-нибудь из офицеров отвезет в город, в приют для немецких сирот. Там о ней позаботятся, а потом отправят в Германию. Всех отправляли. Да все же лучше, чем гнилье собирать. Так и тифом заболеть недолго. Но девочка так страшно на нее посмотрела по-звериному, что Маня испугалась подходить ближе. — Бросила хлеб на землю и попятилась. Девочка дождалась, пока Маня отойдет, схватила краюшку и побежала за сарай. Еще была крепкая, сухопарая старуха Хильда Зайц. Каждый день ходила она по домам в поисках работы. Ее дом отдали переселенцам, и она перебралась в полуразрушенную Хибару, где с каждым днем множились блохи и крысы, Но побираться Хильда не желала, требовала работу. Поначалу в дома ее не пускали, пытались откупиться кто чем, остатками муки, жерновов, излишком молока. Но старуха не брала просто так. Недовольно бормоча себе под нос, она шла дальше. В конце концов ей стали поручать кое-какую работу, постирать, выпотрошить птицу, починить одежду — Мане не хотелось связываться с Хильдой. Она боялась ее старческого бормотания, в котором слышались одни проклятия. Но однажды старуха застала Маню в огороде. Маня решила, наконец, взяться за грядку, сильно заросшую незнакомым ей сорняком, с толстым красным стеблем и большими, как у капусты, листьями. Маня с трудом выдирала кусты и бросала за чистокол. Откуда ни возьмись, у сорной кучи появилась старая Хильда — Схватила красный стебель и поградила Мане. Не сразу мани разобрала ее хриплые слова. «Фрау! Фрау! Das ist gut! Хорошо! ман издас. «Берите, берите!» — махнула мани желая поскорее отделаться от Хильды и сорняка. Но старая Хильда не уходила, трясла головой и снова что-то бормотала. «Да что ж тебе от меня надо!» — разозлилась мани и повторила настойчиво. «Берите, мне не нужно!» Старуха прехрипела. Ра-барбер, ра-барбер. Маня в ужасе отшатнулась. Хильда все твердила это страшное, похожее на рык слово и изображала, будто помешивает что-то в котле. Маня собиралась уже звать на помощь, как старуха выкрикнула: Ра-барбер компот. Компот? Оторопела Маня. Старуха радостно закивала, не переставая помешивать незримое варево. С того дня старая Хильда взялась учить Маню ухаживать за Робарбером, варить из него конфитюры, компоты и печь пироги. Чудной кисло-сладкий овощ, какого Маня в жизни не видала, торчал тут из каждого огорода. А подумать только, все бы выкосили. Переселенки — Раз попробовав варенье из сорняка, тут же попросили рецепт. И старую Хильду стали звать не иначе, как «Фрау Рабарбер». То была счастливая осень. После работы женщины собирались в натопленной комнате, вышивали, устраивали танцы и игры для детей, чаевничали и лакомились рабарберовыми сладостями. А потом наступила голодная зима. Хоть это и было запрещено, Тишкины взяли фрау Барбер к себе. Устроили на кушетке у камина. Никто не донес. Она была упертая и не любила сидеть без дела. Мани поручала ей присматривать за Надькой. Никогда еще в Пруссии не случалось таких беспощадных морозов. Это русские привезли ее с собой, раптали немцы. Немцы, которые не работали, старики, дети, инвалиды, не получали продовольственные карточки, а мест в приютах и больницах не хватало. Домов у них больше не было, а если они находили кое-какое пристанище, то все равно не могли его протопить. Одни немцы пухли с голоду, другие, наоборот, высыхали. Той зимой люди ничего не гнушались. Варили овощные очистки, ракушки, сорную траву. Как-то раз Маня видела старика-немца, который сидел на обочине и ощипывал мертвую чайку. Люди падали в голодные обмороки и замерзали прямо на улице. Однажды по пути на работу Емельян дал немке кусок хлеба. Завернутая в серые тряпки, обезумевшая от голода и мороза, она что-то бормотала в бреду прислонившись к забору. А вечером, когда шел назад, увидел ее снова, на том же месте. Она уже окоченела. Синие пальцы крепко сжимали кусок хлеба, который из ее руки клевала ворона. Мальчики Вали Трускиной боялись ходить в школу, потому что каждое утро им попадался зашитый в мешок покойник, которого везли на санках на кладбище. Иногда белые ноги мертвеца волочились по мёрзлой земле. Валя говорила мальчикам, «Наших-то в блокаду ещё больше погибло». Хильда была слишком старая и немощна. Зиму сорок седьмого она не пережила. После её смерти... Надька иногда напевала песенку, которую пела ей старая немка, а потом забыла. Начало слова, а потом мелодию. В тот год все померзло. Картошка, люди, крысы. Не лаяли собаки, всех подъели. Тоже же случилось с кошками и с лошадьми. Только чайки по-прежнему бесновались над заливом, как ведьмы-кликуши. И каждый чайчий крик будто забирал чью-то душу. Не время сейчас умирать. Война-то кончилась, да лето бы продержаться, — твердил Емельян. Маня не спорила. Обессилев от страха и голода, с укутанной в три одеяла Надькой на руках, она не верила ни в какое лето. Она готовилась со дня на день услышать, как чайки выкрикивают ее имя, и все думала, что же тогда будет с Надькой. Но Емельян не соврал. Пришло лето. Под дубом у обезглавленной кирхи его на торжественном собрании назначили председателем колхоза. Осенью был урожай. Тишкины наквасили на зиму капусты, белую ванну до краев. А 4 декабря за ненадобностью отменили карточки. Маня принесла Надьке батон хлеба, глядела, как дочка ест, впервые досыта, и не могла унять слезы. После голода маня сделалась мрачная и тихая. Во взгляде ее застряла какая-то отрешенность. Она по-прежнему выполняла всю работу по дому и огороду, но про нее говорили, что она тронулась умом. Ела плохо, мало разговаривала, без нужды не выходила, ни с кем не дружила, в гости не звала, от приглашения отказывалась, вздрагивала, когда к ней обращались». Всю ночь могла просидеть у окна не сомкнув глаз. А может, настолько привыкла к бедам, что не верила, что они закончились. Поначалу Емельян беспокоился, договаривался в городе с врачом, но Маня рыдала и противилась, боялась, что ее запрут в сумасшедшем доме. И он оставил ее в покое. Начку взял на себя. Отчитывал, если дергала маму. Не мешай, мама болеет, ей нужно отдыхать. Так Мани Тишкина проболела всю жизнь. Умерла она в восемьдесят третьем году. Пережила Емельяна на 24 года. Море так и не полюбила. Кажется, ни разу не искупалась. Говорила: "Пойду, когда чайки улетят".